Я спала и даже ничего не слышала, когда он открыл окно, сказала она. Спасибо. Актриса Лунь обманщица, убийца. Она играла сотни ролей, говорила бесчисленным количеством оттенков голосов. Но сейчас в этих последних словах ощущалось неподдельное чувство. Эта попытка убийства произошла слишком быстро после предшествовавшей тяжелой сцены. Её защитные реакции еще не успели возобладать над естественными эмоциями. Волосы рассыпались у нее по плечам. На ней была красивая ночная сорочка, сделанная из какого-то тонкого и мягкого материала. Все события этой ночи давали мне право действовать смело. Я сел на постель, и обнял ее за плечи. Медальон с разорванной цепочкой лежал на столике перед кроватью. Я взял его в руку. Пойми, этой девушки не существует. Она осталась только в твоей памяти, сказал я. Это все в прошлом. Ты была ребенком, а теперь ты женщина. Ты была девочкой, а теперь ты женщина. Ты можешь и была этой девочкой, но сейчас ты не она. Я резко повернулся и выбросил медальон в окно в темноту. «Все это осталось в прошлом, Ангелина, крикнул я во все горло. Ты это только ты. Я поцеловал ее, и на этот раз она уже не оттолкнула меня. Как я нуждался в ней, так и она. но во мне